Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 26. Связь. Часть 1. Читает Беазет. С визита брата Сисиль прошло уже некоторое время, и, наконец, пришел июнь. Сейчас Ален был где-то дне пути от города, если ехать на повозке. Отлично, от города отошли, настало время поэкспериментировать. Мана полная и с горкой, так что статус идеальный для экспериментов. Ален наконец, достиг пятого уровня призыва. Он проверил свою памятку в блокноте. Информация о левелапе на обложке со временем прокручивается и исчезает. Так что он скопировал ее в блокнот. Значение опыта в навике синтез достигло... 1 миллиона из одного миллиона. Синтез достиг пятого уровня. Призыв достиг пятого уровня. Расширенная магическая книга достигла четвертого уровня. Получен навык «Связь». Затем Ален бросил взгляд на свой статус. Хм, новый навык. Имя Ален. Возраст 9. Профессия «Призыватель». Уровень 30, физическая сила 688, 765 плюс 150. Магическая сила 1062, 1180 плюс 200. Атака 374, 416 плюс 140. Выносливость 374, 416 плюс 20. Ловкость 701, 779 плюс 60. Интеллект 1071, 1190 плюс 40. Удача 609, 779 плюс 200. Навыки. Призыв 5, создание 5, синтез 5, усиление 5, расширение 4, хранение связь, удаление и фехтование 3, метание 3. Опыт 2 516 810 из 3 миллионов. Уровни навыков. Призыв 5, создание 5, синтез 5, усиление 5. Опыт навыков. Создание 10 из 10 миллионов, синтез 0 из 10 миллионов. Усиление 680 из 10 миллионов. Возможность создания призванных существ. Гады. Д.Е.Ф.Ж.А. -E Звери. Д.Е.Ф.Ж.А птицы, ДЕФГ, -E растения, ДЕФ, -E камни, DE. Уже призвано гады 2Е, звери 14Е, птицы 4Е, растения 20Е. Два года на поднятие одного уровня призыва и на следующий уровень понадобится еще 30 миллионов опыта. Становится уже как-то... да... Один год и ноль месяцев. Приобретение книги магии и призыва первого уровня. Способность вызвать H ранг. Один год, десять месяцев. Призыв второго уровня и навык синтез. Три года и ноль месяцев. Наконец смог вызвать G ранг. Пять лет и одиннадцать месяцев. Призыв третьего уровня и усиление. Способность вызвать F ранг, 7 лет и 9 месяцев. Призыв четвертого уровня и навык хранения. Способность вызвать E ранг, 9 лет, 10 месяцев. Призыв пятого уровня и навык связь. Способность вызвать D ранг. Всякий раз, когда уровень призыва повышался, Али наставлял запись у себя в блокноте. Теперь это уже как его детский альбом с фотографиями его роста в этом мире. Так, ладно, для начала количество ячеек для карт проверим. Раз уж расширение повысилось, теперь 50 стоит ожидать. И да, действительно 50. С этим его божественная защита должна взлететь. Особенно учитывая новоприбывший Деранг. Итак... Анализ Деранга, наверное, займет значительное время, так что начать, наверное, лучше со свежего навыка. Ему добавилось одновременно шесть новых самонов, так что самую долгую часть проверки он решил все-таки отложить напоследок. Но все-таки, чем может связь заниматься? Ничего усиливающего самонов? Нет. Ранг монстров, на которых ему нужно охотиться, вырос. Сейчас его основной добычей является сиранг. Но хотелось бы как бы уже начать потихоньку охотиться и на биранг. Потому как уровень вырос, и, соответственно, опыта как бы нужно немеренно. 3 миллиона на 31 первый уровень. На алтарь одного только уровня нужно принести в жертву двух тысяч орков. Причем Ален не мог охотиться ночью, только днем и за день успевал добыть не больше 40-50 голов. Чтобы больше опыта в день добывать, ему нужно охотиться на зверей более высокого ранга. Кроме того, число орков, шастающих по округе, в последнее время начало заметно уменьшаться, и вскоре это жило может вообще иссякнуть. Чувствую себя с саранчой немного, но да ладно. Хранение тоже было отличным навыком. Так что в принципе даже если это не повлияет напрямую на силу моих самонов, все равно стоит ожидать чего-нибудь полезного. Связь, да? Какое действие с самонами? Так, Хок призыв. Ки. Отлично, замечательно, связь. Для начала решил попробовать активировать имя навыка. E я. И перед Алином появился Ален. В усадьбе гранверов есть множество зеркал в полный рост. Даже в столовой для снук одно было, чтобы те могли привести себя в порядок перед работой. Так что Алин уже изрядно привык к своему внешнему виду, после того, как стал слугой. И он его ни с чем не спутает. О, я вижу глазами Хоука. Хм, то есть связь органов чувств. Ну, как минимум, он мог связать зрение с ептицей. «Что за черт? Я одновременно идеально вижу и свое поле зрения, и Хоука. Странное чувство. Хоука, ну, погляди по сторонам». То, что он теперь видел глазами ястреба, еще не означает, что его собственное поле зрения исчезло. Но ощущение было странное и неловкое. Хоук, как ему и сказали, начал крутить головой взад-вперед. «Хм, теперь одна картинка стоит на месте, а вторая все время двигается. Отшуительно. Сейчас упаду. Придется к этому немного попривыкнуть. Он мог видеть с двух точек зрения. Ну вот, чтобы понять, что происходит с двух точек зрения, придется экстенсивно попрактиковаться. «Ладно, Хоук, взлетай». Ястреб взмахнул крыльями и взмыл в небо. Ален также видел мир глазами взлетающей птицы. Небо, землю и деревья. Горизонт, который доселе был невидимым из-за крон. Э, круто. Ощущение словно от Виар. И примерно так же и тошнит. Ладно, Хоук, успокойся и стабилизируйся. А то призову тебя обратно и вырву прямо на тебя». «Вот уже лучше. Теперь осмотрись немного». По указанию Алина, ептица медленно полетела вперед в небесах. Алин сопровождал ее ментально и пытался привыкнуть к новым ощущениям. «Что это, а? о, -о, -о, -о! Хоук свой навык использовал. «Даже так можно!» Ептица активировала свой особый навык «Ястребиный глаз». И поле зрения тут же расширилось. Еще сильнее. Теперь он мог видеть на несколько километров вдаль. Все ощущения от магического зрения ястреба напрямую передавались Алину. Из-за чего он теперь видел все в круговой области. С радиусом в несколько километров. Я словно с самим Хоуком стал. Может даже за пределами 50 метров смогу инструкции ему давать? Как только он приходил к решению одного вопроса, тут же возникал другой. Он сказал Хоуку продвинуться дальше, и тот полетел в место за пределами 50 метров от Алина. «Отлично, думаю, мы уже покинули область 50 метров. Останови свой особый навык». До сих пор Аллен был не способен отдавать инструкции за пределами 50 метров радиуса и сейчас он пытался подтвердить свою новую гипотезу. Наконец поле зрения сузилось. Ястреб отменил свой навык. Похоже, он действительно мог давать инструкции на таком расстоянии, и даже связь не прервалась. Ален немного онемел, а затем начал отдавать сразу несколько инструкций, и Хоук выполнял их все. При совместном пользовании зрения, похоже, команды передавались напрямую. Я прям как будто двумя персонажами одновременно управляю. Или, может, больше. Как-то переволновался и голос свырвался, игра с несколькими аккаунтами одновременно была известным подвигом среди стана геймеров. В свою бытность, Кенчи. Он иногда играл, управляя двумя персонажами одновременно. Это была особая секретная техника продвинутых абьюзеров, ходящая под секретным названием «Многоножка». Он с двух мониторов и двух компьютеров отчаянно управлял двумя перепрошитыми контроллерами. Было очень удобно в плане Солокача. Однако нынешняя ситуация намного превосходила ту. Тут не было двух мониторов, Он одновременно видел оба поля зрения в одном. Ему не нужно было два компьютера, ибо у Хоука был свой собственный мозг, и он вполне мог выполнять простые команды и принимать собственные решения. И наконец, ему не нужно два контроллера. Он может отдавать команды мыслями. Понятно, так вот он какой истинный эффект от связи. М -м -м? Тогда может. Это того что-то реальное невероятное? Алина осознал вдруг одну возможность, и весь его взгляд на призывателя перевернулся в один миг.